Буквы Е и Ё. Енот не станет есть, пока его еда не мыта. Ему помощница — река. Енот в воде у бережка еду полощет, трет слегка, а после — ест. Досыта да енот, любитель чистоты, не мытого не ест. А ты? Если енот в ежевику полез, ели спасем от колючек его. Если же ешь еж в ежевику полез, то неизвестно еще, кто кого. Ёршик колючий, и все же ёжик и ёршик совсем не похожи. Ёршик при виде врагов не тревожится, ёжик тотчас же пытается съежиться.